Глава 23. По-прежнему не успеваем. 7 октября, вторник. На следующее утро по дороге на работу я получаю экстренный вызов от Кирстон. Оказывается, Бренд уже практически на неделю задерживает выполнение следующего задания по Фениксу, того, про которое он сам сказал, что оно займет около часа. И снова из-за этого тестирования всего Феникса под угрозой. Кроме того, некоторые другие задания, порученные моей группе, задерживаются, что еще больше усложняет соблюдение дедлайна. Я по-настоящему удручен, так как думал, что все наши последние усовершенствования решат проблему с постоянным невыполнением планов. Как можем мы снять заморозку с других проектов, если мы даже сейчас ничего не успеваем? Оставляю Пати голосовое сообщение. К моему удивлению, она перезванивает только через три часа. Она говорит, что есть нечто ужасно неправильное в том, как мы составляем наше расписание и что нам нужно встретиться прямо сейчас. И вот я снова в переговорной с Патти и доской на стене, а также с Весом, который внимательно рассматривает распечатки, которые она ему выдала. Вот что я узнала, сообщает Патти, показывая на один из листов. Задание, по поводу которого звонила Кирстен, касается установки тестовой среды группе контроля качества. Как она сказала, Брент прикинул, что это займет у него 45 минут. «Звучит вроде правильно», — говорит Вэс. «Нужно лишь создать новый виртуальный сервер и установить оперативную систему и пару программ на него. Скорее, он вдвое преувеличивал время, которое для этого требуется, чтобы обезопасить себя». «Я тоже об этом подумала», — говорит Пати, качая головой. «Но только это какая-то одна задача». Бренд подписался на выполнение небольшого полноценного проекта. В нем больше 20 шагов, и для его реализации требуется по крайней мере 6 команд. Тебе нужно установить оперативную систему и приложение, получить лицензионные ключи, отдельный IP-адрес, настроить все под особого пользователя, отрегулировать кучу конфигураций, а затем тебе нужно добавить этот IP-адрес в список контроля доступа на особом сервере. В данном конкретном случае, согласно требованиям, мы должны иметь для этого физический сервер. Следовательно, нам нужно также осуществить маршрутизацию, провести кабели и найти серверный шкаф, где нам хватит места. О, вздыхает Вес, понимая, к чему ведет Пати и бормочет. Физические серверы — это сплошная заноза в заднице. Ты упустил главное. Подобное все равно будет происходить, и не в виртуальном сервере тут дело, — отвечает Пати. Во-первых, задание Брента на самом деле не одно задание. Во-вторых, Мы выяснили, что оно представляет собой большое число задач, которые затрагивают нескольких человек, на каждом из которых и так висит срочная работа. Мы теряем дни на каждой подобной передаче дел. При таком раскладе, без какого-то драматичного вмешательства, пройдут недели, прежде чем отдел контроля качества получит, что им нужно. Ну, по крайней мере, нам не нужно ничего менять в системе защиты, скривился ВЭС. Последний раз, когда мы делали подобное, это заняло всю группу Джона на целый месяц. Четыре недели ради 30-секундного изменения. Я киваю, понимаю, о чем говорит Вес. Сроки внесения изменений в систему безопасности уже стали легендой. Подождите-ка. Разве Эрик не упоминал что-то подобное? Даже если внесение изменений в фаервол занимает, как нам кажется, 30 секунд, то подготовка этого изменения все равно занимает четыре недели физического времени. Вот что постоянно происходит с Брентом. Но то, что происходит с нами сейчас, хуже, гораздо хуже, так как у нас присутствует передача дел от одного сотрудника к другому. Ворча я кладу голову на стол. «Ты в порядке?» — спрашивает Патти. «Дайте мне секундочку», — отвечаю я. Затем подхожу к доске и пытаюсь одним из маркеров нарисовать график.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 У нас есть семь инстанций, в каждой из которых сотрудники заняты на 90%. В таком случае наше задание будет ждать в очереди перед каждым из семи шагов по девять часов. Что? 63 часа? Только время ожидания в очереди? Недоверчиво говорит Вэс. Это просто невозможно. Патти же с ухмылкой замечает. Ах, ну конечно. Это же лишь 30 секунд. Все настроить, так ведь? «Вот дерьмо», — ругается Вес, не отрывая глаз от графика. Внезапно я вспоминаю мой разговор с Весом до того, как Сара и Крис решили на встрече с Кирстен развертывать Феникс. Он жаловался, что задачи, относящиеся к Фениксу, качуют туда-сюда неделями, что и оттягивает развертывание. Тогда происходило все то же самое. И дело было не в передаче дел между сотрудниками отдела IT-сопровождения, Это были передачи между разработчиками и нами, что намного сложнее. Создание и расставление приоритетов внутри отдела – трудная задача. Управление же работой между отделами – работа в несколько раз сложнее. Патик говорит, из этого графика следует, что всем нужно свободное время, время холостого хода. Если ни у кого его нет, рабочий процесс застревает и тормозит всю систему. Или другими словами, стоит в режиме ожидания. Затем она продолжает. Каждый из листов бумаги на нашей доске вроде этого задания для Феникса. Он выглядит как одиночное персональное задание. Но это не так. На самом деле здесь множество операций с большим количеством исполнителей. Неудивительно, что проекты Кирстон задерживаются. Нам нужно внести изменения в ее расписание и график сдачи ее работы. Исходя из того, что я видела, практически... Треть наших обязательств перед Кирстон попадает в данную категорию. Просто великолепно отзывается Вэс. Прям какой-то остров Гиллигана. Мы посылаем людей на трехчасовой тур, а месяц спустя удивляемся, почему никто из них не возвращается. Апатти продолжает. Меня интересует, можем ли мы использовать канбан для каждого из этих заданий? Да, это просто, говорю я. Эрик был прав. Мы только что обнаружили целую кипу повторяющейся работы. Если мы сможем ее задокументировать, стандартизировать и довести до совершенства, как ты сделала с процессом замены компьютеров, я уверен, мы сможем наладить ход работы. И добавляю, ты знаешь, если бы мы стандартизировали всю нашу повторяющуюся работу по развертыванию, мы бы смогли унифицировать все наши конфигурации. Это же у нас вечная проблема, вроде снежного кома. Ну, ты знаешь, ничего одинакового. Именно так бренд превратился в бренда. Мы позволили ему создать инфраструктуру, которую только он понимает. Подобное не должно повториться. Хорошая мысль, хмыкает Вес. Ты знаешь, они плохо. Столько проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, вызвано нашими же решениями. Мы нашли своего врага. Это мы сами. Патик говорит. Ты знаешь, развертывание можно сравнить с конечной сборкой на заводе. Любая продукция проходит этот этап. Ты, собственно, не можешь выпустить продукцию без него. И слушайте, я поняла, как канбан должен выглядеть в нашем случае. В следующие 45 минут мы создаем план. Патти будет работать с командой Веса, чтобы выявить 20 наиболее часто повторяющихся задач. Она также постарается выяснить, как лучше контролировать задания, когда они стоят в очереди. Патти предложила ввести новую должность, совмещающую обязанности менеджера проектов и экспедитора. Вместо ежедневной оценки он будет проводить контроль поминутно. Если дословно, то она говорит, нам нужно наладить быстрые и эффективные передачи дел от одного производственного участка к другому. Если необходимо, этот человек будет ждать на участке до тех пор, пока работа не будет выполнена и будет, образно говоря, передавать ее в следующий производственный участок. Мы больше не позволим важной работе затеряться среди обилия других задач. «Что? Кто-то подпишется носить задание от человека к человеку, как официант?» — уточняет Вес, словно не веря своим ушам. «На заводе у них есть так называемый «водяной паук», человек, который этим и занимается, — отрезает его собеседница. Последние задержки с Фениксом вызваны тем, что задания ждут в очереди. Необходима уверенность, что ничего подобного больше не произойдет. Но не беспокойся, нам нужно будет внедрить канбан, тогда специальный человек не понадобится я постараюсь внести ясность в ближайшие пару дней мы с весом рассчитываем на нее